Глава 7. Я упомянул выше о великом и обширном проекте, который я задумал. Мне кажется уместным дать здесь некоторое представление о его характере и целях. Он впервые возник в моем уме, вылившись в форму следующего, маленького, случайно сохранившегося документа. Замечания, сделанные при чтении истории, в библиотеке 9 мая 1731 года. Великие мировые события, войны, революции и так далее производятся и ведутся партиями. Взгляды этих партий определяются их текущими общими интересами или тем, что они принимают за свои интересы. Различие взглядов этих различных партий вызывает всю путаницу. В то время как партия осуществляет общие цели, каждый человек преследует свои особые частные цели. Как только партия достигнет общих целей, каждый человек начинает заботиться о своих частных интересах. Тем самым он вступает в противоречие с другими, и в партии происходит раскол, что вызывает еще большую путаницу. Среди тех, кто занимается общественными делами, лишь немногие думают только о благе своей страны, чтобы они при этом не говорили. И хотя их действия приносят реальное благо их стране, люди с самого начала рассматривают свои интересы как одно целое с интересами Родины. Поэтому они действуют не из альтруистических соображений. Еще меньшее число людей руководствуется в общественных делах благом всего человечества. На основании всего этого мне представляется в настоящее время уместным создание объединенной партии добродетели. Все добродетельные и хорошие люди всех наций должны объединиться в организованную партию, руководствующуюся благими и мудрыми правилами, которым, вероятно, эти добрые и мудрые люди будут более единодушно подчиняться, чем обычные граждане, подчиняются общим законам. Я думаю, что всякий, кто попытается правильно и хорошо исполнить это, не может не угодить Богу и не добиться успеха. Обдумывая этот проект, который я предполагал осуществить в будущем, когда мои обстоятельства позволят мне располагать необходимым досугом, я записывал время от времени на листках бумаги мысли, приходившие мне в голову по его поводу. Большинство этих листков потеряно. Но я нашел один, с записью того, что я считал сущностью моей религии, содержащей, как я думал, основные положения всех известных религий и свободной от всего, что могло бы шокировать представителей того или иного вероисповедания, а именно. Существует один Бог, который сотворил весь мир. Своим провидением он управляет миром. Ему следует поклоняться путем благоговения, молитвы и благодарения». Но самое угодное служение Богу состоит в том, чтобы делать добро людям. Душа бессмертна. Бог непременно вознаградит добродетель и накажет порог или здесь, или в загробной жизни. Согласно моим представлениям в то время, эта организация должна возникнуть и начать распространяться в первую очередь среди молодых и одиноких людей. Для вступления в нее каждый желающий должен не только заявить, что он принимает эти религиозные положения, но и пройти по уже описанному мной образцу 13 испытания и практику в добродетелях. Существование такого общества следует держать в секрете, пока оно не станет значительным, чтобы предотвратить просьбы о приеме со стороны недостойных лиц. Но все члены должны искать среди своих знакомых способных, благонамеренных молодых людей, которым можно будет постепенно, с соблюдением необходимой предосторожности, сообщить план организации. Члены обязаны давать друг другу советы, оказывать помощь и поддержку, служить взаимным интересам при успевании в жизни и в работе. Для отличия от прочих организаций мы должны называться обществом свободных и спокойных. Свободных, так как постоянным упражнением в добродетели и приобретением навыка в ней мы освободили себя от господства порока а также, между прочим, и потому, что благодаря трудолюбию и бережливости избавились от долгов, которые делают человека зависимым от кредиторов и как бы отдают его им в рабство. Вот все, что я могу вспомнить сейчас об этом проекте. Помню также, что я сообщил его частично двум молодым людям, которые отнеслись к нему весьма одобрительно и с большим энтузиазмом. Но вследствие моих стесненных обстоятельств и необходимости уделять все внимание работе, Я должен был отложить на некоторое время осуществление своего проекта. Затем разнообразные занятия, общественные и личные, вновь и вновь заставляли меня откладывать этот замысел. Так проходило время, пока, наконец, у меня не осталось ни сил, ни энергии, необходимых для такого предприятия. Тем не менее, я до сих пор думаю, что это был вполне осуществимый план, который мог бы оказаться весьма полезным и дать нашей стране многих добрых граждан. «Меня не останавливали грандиозные размеры предприятия, так как я всегда считал, что один маломальски способный человек может произвести большие перемены и совершить великие дела в мире, если он предварительно разработает хороший план и, отказавшись от всех развлечений или других занятий, которые могут его отвлечь, посвятит все свое внимание и силы выполнению этого плана». В 1732 году я впервые опубликовал свой альманах под псевдонимом Ричарда Саундерса. Он выходил после этого на протяжении почти 25 лет и был известен под названием «Альманаха бедного Ричарда». Я старался сделать его одновременно занимательным и полезным, в связи с этим на него был такой спрос, что я получал от него значительный доход, продавая ежегодно около 10 тысяч экземпляров. Видя, что он получил широкое распространение, едва ли во всей нашей провинции был такой уголок, где его не знали бы. Я счел его подходящим средством для наставления простого народа, который едва ли покупал какие-либо другие книги. Поэтому я заполнил все промежутки между знаменательными датами в календаре краткими изречениями и поговорками, направленными главным образом на внедрение трудолюбия и бережливости как средств достижения благосостояния, а тем самым обеспечение добродетели. Человеку, находящемуся в нужде, труднее поступать всегда честно. Как гласит одна из этих поговорок, пустому мешку нелегко стоять прямо. Эти поговорки, содержащие мудрость многих поколений и народов, я собрал и оформил в виде последовательного рассуждения предпосланного альманаху 1757 года в форме речи мудрого старика к посетителям аукциона». Объединение всех этих разбросанных в разных местах советов придало им большую выразительность. Мой краткий сборник получил всеобщее одобрение и был опубликован всеми газетами американского континента, перепечатан в Англии на больших листах бумаги, чтобы вешать в домах. Два перевода были сделаны во Франции. И большое количество экземпляров было куплено духовенством и джентри для бесплатной раздачи бедным прихожанам и арендаторам. Высказывалось мнение, что этот сборничек, осуждавший бесполезные траты да заграничные предметы роскоши, способствовал росту денежных фондов в Пенсильвании, который наблюдался там в течение нескольких лет после его опубликования. Я рассматривал свою газету также как одно из средств наставления народа и с этой целью часто перепечатывал в ней извлечения из спектейтора и моралистов, а иногда опубликовывал собственные небольшие статьи, написанные в свое время для прочтения в Хунте. В их числе был один из диалогов Сократа, доказывавший, что порочного человека нельзя назвать в буквальном смысле слова «умным», каковы бы ни были его способности и дарования, а также рассуждения о самоотречении, показывающее, что добродетель не является прочной до тех пор, пока она не станет навыком и не перестанет подвергаться влиянию противоположных склонностей. Все это можно найти в газетах начала 1735 года. Издавая свою газету, я тщательно избегал всяких клеветнических и личных выпадов, которые позднее сделались столь постыдным явлением в нашей стране. Когда меня просили поместить в моей газете материалы этого рода, причем авторы обычно ссылались на свободу печати и утверждали, что газета должна быть подобна почтовой карете, в которой всякий, кто в состоянии заплатить, может занять место, я отвечал, что если угодно, я могу напечатать это произведение отдельно, В количестве стольких экземпляров, сколько автор пожелает сам распространить, но что я отказываюсь заниматься распространением его клеветы и что, заключив контракт с моими подписчиками, снабжать их тем, что или полезно, или занимательно, я не могу наполнять свою газету частной перебранкой, которая их не касается, ибо в таком случае совершу явную несправедливость. В настоящее время многие из наших издателей без малейшего угрызения совести служат злобным чувством отдельных личностей путем ложного обвинения прекраснейших людей среди нас. Они разжигают ненависть настолько, что дело доходит до дуэлей. Они по большей части так нескромны, что печатают непристойные измышления о правительствах соседних государств и даже о поведении наших лучших национальных союзников, что может привести к самым пагубным последствиям. Я упоминаю обо всем этом, чтобы предостеречь молодых издателей и побудить их не осквернять свою прессу и не дискредитировать свою профессию такими постыдными действиями, но всегда отказываться от материалов подобного рода. Они могут убедиться на моем примере, что это, в общем, не причинит ущерба их интересам. В 1733 году я послал одного из моих рабочих в Чарлстон, Южная Каролина, где требовался печатник. Я снабдил его печатным станком и шрифтом. Мы заключили соглашение, по которому я становился его компаньоном и должен был получать треть его доходов, уплачивая треть расходов. Он был человеком грамотным и честным, но невежественным в вопросах отчетности. И хотя он иногда переводил мне деньги, я не мог не получить от него точного отчета, не добиться того, чтобы наше товарищество достигло при его жизни более или менее удовлетворительного состояния. Когда он умер, дело продолжало его вдова». Эта женщина, рожденная и воспитанная в Голландии, где, как я знал, видение книг входит в программу женского образования, послала мне самый ясный отчет, какой только она могла составить о прошлых делах и продолжала с величайшей регулярностью и точностью сообщать каждые три месяца о положении дел. Она вела дело так успешно, что не только прекрасно воспитала своих детей, но и по истечении срока смогла купить мою типографию для своего сына. Я упоминаю об этом случае главным образом для того, чтобы рекомендовать нашим молодым женщинам эту область образования, которая в случае вдовства будет, вероятно, для них и их детей более полезна, чем музыка и танцы. Умение лично вести дела оградит вдову от убытков, причиняемых обманом всякого рода ловких людей и даст ей возможность продолжать, может быть, доходное торговое дело с установленными связями, пока не подрастет ее сын настолько, чтобы быть в состоянии взять на себя это дело и продолжать его к дальнейшему преуспеванию и обогащению семьи. Около 1734 года к нам прибыл из Ирландии молодой пресвитерианский проповедник по имени Хемпхелл, читавший звучным голосом превосходные проповеди, которые он, казалось, импровизировал. Эти проповеди вызывали большое стечение людей различных вероисповеданий. Все дружно ими восхищались. Я стал в числе прочих одним из его постоянных слушателей. Его проповеди нравились мне, так как они не страдали догматизмом, но настойчиво внедряли добродетельное поведения или то, что на религиозном языке называется «добрыми делами». Однако те из нашей конгрегации, которые считали себя ортодоксальными присвятырянами, не одобряли его взглядов. К ним присоединилось большинство старых священников, обвинивших Хемпхела перед Синодом в Ересе, для того, чтобы заставить его замолчать. Я стал его ревностным сторонником и всеми способами постарался создать партию его приверженцев. Некоторое время мы боролись за него с надеждой на успех. Много было написано тогда «за» и «против». Обнаружив, что он хотя и хороший проповедник, но плохой писатель, я написал для него два или три памфлета и одну статью для газеты, от апреля 1735 года. Эти памфлеты, как обычно бывает с полемической литературой, жадно читались в то время, но вскоре были забыты, и я сомневаюсь, чтобы хоть один их экземпляр сохранился до сегодняшнего дня. В разгар этой полемики произошел неприятный случай, чрезвычайно повредивший Хемпхеллу. Один из противников нашей партии, прослушав его проповедь, вызвавшую всеобщее бурные восхищения вспомнил, что он уже где-то читал эту проповедь, или, по крайней мере, ее часть. Предприняв поиски, он обнаружил, что часть ее была напечатана со всеми подробностями в одном из номеров английского «ревью» и была взята из речи доктора Фостера. Это открытие внушило многим из нашей партии отвращение к Хемпхеллу, и они от него отступились, что ускорило наше поражение в Синоде. «Я его не остановил, так как считал, что лучше читать хорошие проповеди, написанные другими, чем свои да плохие, как делали все наши учителя». Впоследствии он мне признался, что все его проповеди ему не принадлежали, и добавил, что благодаря своей прекрасной памяти он мог запомнить и воспроизвести любую проповедь, прочитав ее всего один раз. Когда мы потерпели поражение, он нас покинул и отправился искать счастье где-либо в другом месте. С тех пор я оставил конгрегацию и никогда ее больше не посещал, хотя продолжал в течение многих лет оказывать помощь по подписке ее служителям. В 1733 году я начал изучать языки и вскоре настолько овладел французским, что был в состоянии свободно читать французскую литературу. После этого я принялся за итальянский. Один мой знакомый, также изучавший этот язык, часто приглашал меня сыграть с ним партию в шахматы. Увидев, что это отнимает слишком много времени от моих занятий, я отказался, наконец, играть с ним иначе, как на том условии, что победителю в каждой партии будет предоставлено право дать побежденному задание, состоящее либо из проработки какого-либо грамматического правила, либо из перевода. Выполнение этого задания было делом чести для побежденного до нашей следующей встречи. Так как мы играли приблизительно одинаково, то мы таким образом заставляли друг друга изучать язык. Впоследствии я без большого труда настолько овладел испанским языком, что смог и на нем свободно читать. Я уже упоминал о том, что учился в латинской школе только один год, и притом в очень юном возрасте, после чего совершенно перестал заниматься этим языком. Но когда я познакомился с французским, итальянским и испанским языками, то просматривая однажды латинское завещание, с удивлением обнаружил, что понимаю гораздо больше, чем ожидал. Это воодушевило меня возобновить изучение латинского языка, что я и сделал на этот раз с большим успехом, так как знание других языков весьма облегчило мою задачу. На основании приобретенного опыта я понял, что в нашем общепринятом методе изучения языков имеется непоследовательность. Нам говорят, что надо начинать с латинского языка, знание которого облегчит изучение происшедших от него современных языков. При этом, однако, мы не начинаем с греческого, чтобы легче овладеть латынью. Конечно, если вы смогли вскарабкаться на вершину лестницы, не пользуясь ступенями, то вы сможете при их помощи легко спуститься вниз. Но несомненно и то, что если вы начнете подыматься с самой низшей ступени, вы легче достигнете вершины. Поэтому я хочу предложить тем, кто заведует образованием нашей молодежи, подумать над следующим. Поскольку многие, начиная с латыни, затрачивают на ее изучение несколько лет и останавливаются на этом, не добившись большого успеха, а все, что они усваивают, остается почти бесполезным, так что в конечном счете все время оказывается потерянным, то не лучше ли начинать с изучения французского, затем переходить к итальянскому и так далее? В этом случае, если изучающие потратят столько же времени, а затем вовсе бросят изучение языков и так никогда и не дойдут до латыни, они все же приобретут знания одного или двух живых языков, которые могут пригодиться им в повседневной жизни». Когда мои обстоятельства улучшились, я совершил поездку в Бостон, где не был целых 10 лет, и навестил своих родственников, чего ранее не мог себе позволить. На обратном пути я заехал в Ньюпорт повидаться со своим братом Джемсом, который в то время имел там типографию. Наши прошлые разногласия были забыты, и встреча получилась весьма сердечной и нежной. Здоровье его быстро ухудшалось. Чувствуя скорое приближение смерти, он попросил меня взять к себе, когда он умрет, его сына, которому было в то время всего 10 лет, и обучить его типографскому делу. Я исполнил его просьбу, и прежде чем начать приучать мальчика к делу, отдал его на несколько лет в школу. Пока он не подрос, дело продолжала его мать. Я подарил ему новые шрифты, так как старые служившие его отцу износились. Таким образом, я с избытком вознаградил своего брата за ущерб, причиненный ему моим ранним уходом от него». В 1736 году я потерял одного из своих сыновей, славного мальчика четырех лет, умершего от оспы. Долгое время я горько упрекал себя и упрекаю до сих пор, что не позволил сделать ему прививку. Я упоминаю об этом ради родителей, которые избегают этого средства. Они говорят, что никогда не простят себе, если ребенок умрет от прививки. Но мой пример показывает, что и в противном случае сожалеть приходится не меньше. Следовательно, надо выбирать то, что менее опасно Наш клуб «Хунта» оказался столь полезным и давал такое удовлетворение своим членам, что некоторые из них пожелали ввести в него своих друзей Но этого нельзя было сделать, не выходя за пределы того числа, которое мы считали наиболее необходимым, а именно 12 С самого начала одним из правил нашего устава было держать организацию в тайне, и это правило довольно хорошо соблюдалось Целью его было предотвращение просьб о приеме со стороны неподходящих лиц, которым, может быть, иной раз будет трудно отказать. Я был одним из тех, кто выступал против увеличения числа членов хунты. Но взамен этого я внес в письменной форме предложение, чтобы каждый член нашего клуба попытался организовать подчиненный клуб с такими же правилами, вопросами и так далее, не сообщая его членам о их связи с хунтой. Преимущество этого предложения состояли в следующем. Через наши организации мы могли бы способствовать совершенствованию гораздо более широкого круга молодых людей. Эти организации позволили бы нам лучше ознакомиться с настроениями населения во всех случаях, так как член хунты мог бы ставить любые нужные нам вопросы и должен был сообщать хунте обо всем, что происходит в его клубе. Они служили бы нашим частным интересам в делах благодаря более широкой рекомендации и увеличили бы наше влияние в общественных делах и наши возможности делать добро, распространяя в нескольких клубах мнения и чувства хунты. Проект был одобрен, и каждый член попытался организовать свой клуб, но не все в этом преуспели. Было основано всего 5 или 6 клубов. Они носили различные названия – «Лоза», «Союз», «Отряд» и другие. Они были полезны и сами по себе, а нам они доставляли большое удовольствие, снабжали нас информацией и многому нас научили. Кроме того, они в немалой степени способствовали осуществлению нашей задачи оказывать влияние в отдельных случаях на общественное мнение. Об этом я еще расскажу в дальнейшем, в соответствующих частях своего повествования. Мое первое продвижение по службе состояло в избрании меня в 1736 году секретарем Генерального собрания. В тот год я был избран единогласно, но в следующем году, когда я снова выставил свою кандидатуру, Секретарь, как и члены собрания, избирался на один год. Один из новых членов произнес против меня длинную речь в пользу другого кандидата. Тем не менее, я был избран. Это было для меня тем более приятно, что кроме платы за непосредственное исполнение обязанностей секретаря, новое место доставляло мне большие возможности привлечь к себе внимание членов, которые обеспечивали меня заработком, давая печатать избирательные бюллетени, законы и бумажные деньги, а также другую случайную работу для публики, что в целом приносило немалый доход. Поэтому мне весьма не понравилась и позиция со стороны этого нового члена, богатого и образованного джентльмена, обладающего талантами, которые могли со временем обеспечить ему большое влияние в палате, что впоследствии действительно и случилось. Я не стремился, однако, приобрести его расположение, оказывая ему какие-либо рыболепные знаки уважения – Но спустя некоторое время я применил другой способ. Услышав, что в его библиотеке имеется очень редкая и интересная книга, я послал ему записку, в которой выразил свое желание прочитать эту книгу и попросил оказать мне любезность одолжить ее мне на несколько дней. Он прислал ее немедленно, и я вернул ее приблизительно через неделю с запиской, в которой горячо поблагодарил за его услугу. Когда мы следующий раз встретились в палате, он заговорил со мной, чего раньше никогда не делал, и притом весьма любезно. И в дальнейшем он неизменно обнаруживал готовность оказывать мне услуги во всех случаях, так что мы вскоре стали большими друзьями, и наша дружба продолжалась до самой его смерти. Вот лишний пример справедливости, усвоенного мною старинного изречения, которое гласит «Тот, кто однажды сделал вам добро, охотнее снова поможет вам, чем тот, кому вы сами помогли». И этот случай показывает, насколько выгоднее благоразумно устранять вражду, чем злопамятствовать, платить злом за зло и продолжать враждебные действия. В 1737 году полковник Спотсвуд, бывший губернатор Виргинии, а затем главный почтмейстер, недовольный поведением своего представителя в Филадельфии, его небрежностью в составлении отчетов и в пересылке денег, лишил его полномочий и предложил их мне. Я с радостью согласился. Эта должность оказалась весьма выгодной, несмотря на небольшое жалование, так как она обеспечивала широкие связи, что благоприятно отразилось на моей газете. Спрос на нее возрос, в ней стали помещать больше объявлений, и это давало мне значительный доход. Газета моего старого конкурента, соответственно, пришла в упадок, и я был удовлетворен тем, что не отомстил ему за отказ в бытность почтмейстером разрешить развозить мои газеты конным почтальонам. Так он жестоко пострадал за свою небрежность в отчетах. И я привожу это как урок молодым людям, занимающимся введением чужих дел, чтобы они всегда вели счета с большой четкостью и пунктуальностью. Эти качества служат лучшей рекомендацией в глазах нанимателей и лучшим залогом успеха в делах. Теперь я начал подумывать о деятельности на общественном поприще. Но начал я с малых дел. Одним из первых вопросов, на которые, как я увидел, следовало обратить внимание, была охрана города, Она велась поочередно констеблями различных районах города. Констебль брал себе на подмогу на ночь несколько домовладельцев. Те, кто не хотел участвовать в этом деле, платили ему 5-6 шиллингов в год отступного. Предполагалось, что эти деньги идут на наем замены, но в действительности они значительно превышали необходимую для этой цели сумму, что делало должность констебля весьма доходной. А констебль за небольшую выпивку нередко набирал в качестве стражи таких оборванцев, что порядочные домовладельцы не хотели общаться с ними. Обходами они также часто пренебрегали и большую часть ночи проводили в попойках. Я написал доклад для хунты, в котором говорилось обо всех этих злоупотреблениях, но главный упор делался на несправедливость выплаты шестишиллингового налога констеблю, независимо от состояния платящих. Получалось, что бедные вдовы-домовладелицы все состояние которой охраняемая стражей не превышало может быть, 50 фунтов, платило столько же, сколько и самый богатый торговец, имеющий на тысячу фунтов товаров в своих лавках. В общем, я предложил нанимать подходящих людей на постоянную работу, что обеспечивало бы более эффективную охрану города, а как наиболее справедливый способ получения средств, предлагал обложение налогом пропорциональным собственности. Эта мысль была одобрена хунтой а затем передана в другие клубы, но так, как будто она возникла именно в каждом из них. И хотя наш план не был немедленно проведен в жизнь, однако, подготовив умы людей к перемене, он подготовил почву для закона, принятого несколькими годами позже, когда влияние членов наших клубов возросло. Приблизительно в это же время я написал доклад, сперва предназначавшийся для прочтения в Хунте, но затем опубликованный о различных случайностях и беззаботности которые вызывают в наших домах пожары, о мерах предосторожности против пожаров, о средствах для их предотвращения. Доклад признали полезным, о нем много говорили. На его основе вскоре возник проект «Образовать команду для более быстрого тушения огня и для взаимной помощи в деле выноса и спасения имущества, находящегося в опасности». Число членов этой организации вскоре достигло 30 человек. Наше соглашение обязывало каждого члена держать всегда в полной исправности и в постоянной готовности определенное количество кожаных ведер, крепких мешков и корзин для упаковки и переноса вещей, которые нужно было доставлять к каждому пожару. Мы условились устраивать раз в месяц общественные собрания, на которых высказывать и обсуждать наши соображения о том, как лучше бороться с огнем, чтобы затем использовать их в случае пожара. Вскоре стала ясной польза от этой организации. То число лиц, пожелавших принять в ней участие, оказалось больше, чем мы считали нужным для одной команды. Им посоветовали организовать вторую команду, что и было сделано. Этим дело не кончилось. Новые команды продолжали организовываться одна за другой, пока они не стали столь многочисленны, что включили в себя большинство жителей, владеющих собственностью. команда которую я организовал, названная Объединенной пожарной командой, продолжает существовать и процветать доныне, хотя со дня ее основания прошло более 50 лет. И ее первые члены все умерли, за исключением меня и еще одного, старше меня на год. Небольшие штрафы, которые выплачивались членами, в случаях пропусков ежемесячных собраний, пошли на покупку пожарных машин, лестниц, пожарных крюков и других полезных орудий для каждой команды. Думаю, что едва ли есть на свете город, снабженный лучшими средствами для прекращения пожаров. И в самом деле, за время, прошедшее после организации этих команд, наш город не потерял от пожара больше одного-двух домов за раз, и часто огонь удавалось потушить прежде, чем дом, в котором возник пожар, сгорал наполовину.